143. Март 13. -е. Не следует утрачивать ощущение близости нашей. Незрима она, и легче пера ощущение, но действительные очевидности плотны. Из этих почти неощутимых касаний, ощущение и чувствований складывается жизнь Духа, чтобы… когда придет время стать реальностью более яркой, чем все сны май и земной. Потому уделим внимание этим тонко ощутимым касаниям и поймем, что они протекают поверх плотных условий. явление тонкого мира в земном тоже мгновенны. Но они есть, так же, как и сам тонкий мир, со всем богатством и разнообразием его содержания. несомненное и неотрицаемо. Отрицания и не имеют значения. Жалкая и печальная их в мире надземном. Богатство его, красота и многообразие его красок и форм для тех, кто его признает, но не для отрицателей темных. Не странно ли, что темные, особенно больших степеней, прекрасно знают о существовании тонкого мира, но держат это знание для себя? Старательно заботиться о том, чтобы оно не дошло до людей и не заставило бы их задуматься о значении этого факта. Им гораздо легче тогда действовать из астрального мира и вредить, оставаясь невидимыми и безнаказанными именно вследствие отрицания людьми их существования. Жестоко приходится платить за невежество и отрицание, и так мало те, кто действительно знает правду и может нести в жизнь этот светоч знания